Охота Ричарда Ли. Был на охоте Ричард Ли. Он сокола спускал, и на шерифовых верзил беспечно наскакал. Его скрутили на земле и подняли с земли, и в Нутингемскую тюрьму под стражей увели. Перевод Игнатия Ивановского. В ярость пришёл натингемский шериф, узнав, что Робин Гуд со своей дружиной укрылся в крепком Вирисдельском замке. "Проклятие на голову непокорного рыцаря", возопил он. Злой ходит по залу шериф из стороны в сторону, думает, как покарать рыцаря-изменника Ричард Дали. Рядом с ним, заискивая, заглядывая в лицо шерифа, присмыкаются его наушники. Хмурый рыцарь Гай Гисборн молча раскинулся в кресле. Ярость и жажда мщения снидают его темную душу. И вдруг просиял сэр Гай озаренный идеей. «Говорили мне, любит Ричард Ли соколинную охоту. Пошлем людей выследить его, нападем на него врасплох и захватим в плен. Так двух зайцев убьем, изменник будет сидеть в темнице» а на выручку к нему поспешит прийти и сам Робин Гуд. Недолго пришлось с оглядатаем томиться в засаде. Через пару дней Ричард Ли в самом деле отправился на охоту. Его сопровождали только двое верных слуг и один из вольных стрелков, что остался в замке рыцаря подлечиться после тяжелой раны. Лишь только углубились охотники в рощу неподалеку от Шервудского леса, как из-за деревьев выскочили на них люди шерифа и слуги Гая Гизборна. Не успел рыцарь выхватить меч из ножен, как был уже скручен по рукам и ногам. Тут, горцуя на добром коне, подъехал к нему сэр Гай Гизборн. — Вот ты и попался, мятежник! — торжествующе сказал Гай Гизборн, надменно глядя на пленника. «Завтра ты будешь болтаться на виселице, как презренный изменник и пособник разбойников». Слуги Ричарда Ли также были схвачены, и лишь вольный стрелок успел убежать незамеченным. О промить убросился он в Верездельский замок и рассказал жене рыцаря о случившемся. Та поспешила в Шерватский лес к Робин Гуду. Стала она просить его о помощи. Услышав эту страшную весть, застонал, заскрежетал зубами в бессильной ярости Гилберт, сын Ричард Дали. "Будь мужчиной", сурово сказал ему Робин. "Теперь не время сетовать. Друзья мои, сейчас же отправляйтесь по окрестным деревням и созывайте крестьян. Они помогут нам справиться с этой бедой. Не раз мы их выручали, и они не откажут нам в помощи". А вместе с ними мы приступом возьмём проклятый замок Гая Гизберна, гнездо убить и насельников, и освободим нашего друга Ричарда Ли. Ненавистен был крестьянам замок Биркинар и владелец его, Гай Гизберн. Всю ночь кипела работа. Виланы рубили молодые деревья и мастерили из них осадные лестницы. К утру всё было готово. А двинулись вольные стрелки на приступ, а за ними пошли крестьяне с вилами, косами, топорами. Тем временем шериф радуясь добрым известиям о том, что мятежник Ричард Ли схвачен и заперт в темнице Беркинарского замка, пировал у себя в Нотингеме, предвкушая, как развлечётся на казни изменника. Агаи Гизберн, окрылённый первой лёгкой победой, беспечно отправился охотиться на оленей в Шервудский лес оставив в замке малочисленную охрану. А юмены, веланы и вольные стрелки уже подступили к Беркинарскому замку. Робин Гуд протяжно затрубил в вражок, и войско его пошло на преступ. Над дозорной башней замка прозвучал громкий сигнал тревоги. К оружию! К оружию! закричали стражники. Но осаждающие успели настелить мосты через ров и перетащить лестницы. Ловко карабкаются они на стены. Вот они уже спрыгивают на крепостной двор. Градом сыплются на стражников меткие стрелы зелёных братьев. Нигде нет спасения воинам Гая Гизберна. Гремит железо. Этим могучие деревенские кузнецы перерубили топорами цепи подъёмного моста, и он с грохотом упал. Молоцы Робин Гуда высаживают крепкие ворота и врываются в замок. Бой теперь кипит повсюду, и у ворот, и на стенах замка сыплются удары, высекая искры. Стрелы розят без промаха. Ни единой живой души не осталось из тех, кто охранял мрачный замок ненавистного Гая Гизберна. А вот и освобождённый узник Ричард Ли вместе с сыном Гилбертом идёт он к отважному Робин Гуду. Обнял старый рыцарь своего освободителя. Слёзы на глазах старика, Слова благодарности комом стоят у него в горле. "Ну, полна, Ричард. Услуга за услугу", обнял рыцаря Робин. "Недавно я спасался от погони в твоём замке, а теперь ты укроешься у меня в Шервудском лесу до лучших времён". "Всё, друзья", крикнул Робин своему войску. "Берите всё, что вам может понадобиться, и поспешим во свояси. Не стоит испытывать судьбу".